Глава пятая. Новый мэтр Академии. Ночь прошла, соответственно, днём, то есть отвратительно. Грегор долго не мог уснуть, удивляясь, в армейской палатке, укрывшись старым прожжённым одеялом, засыпал и в грозу, и в метель, и под стоны раненых из устроенного рядом лазарета. А дома, в роскошной спальне родового особняка, На белейших на крахмаленных простынях, о которых столько мечтал десять лет, он ворочался, напоминал себе, что завтрашний день будет ещё тяжелее и надо бы отдохнуть. И даже с отчаяния использовал совершенно детский способ. Попытался сосчитать у мертвей, прыгающих через кладбищенскую оградку. Не помогло. Двухсотая у мертвя вместо прыжка улеглась рядом с могилой и подло притворилась упокоенным. Барготова задница... Бергссо Грегор встал, запалил свечу и пошёл в кабинет. Если не спится, надо поработать. Тратить время впустую, дарить его в рагу это скажет любой толковый солдат. А заметки об аномалиях всё равно требуется привести в порядок. Малкольм на них вчера посмотрел как-то странно, будто непонятно, что у Грегора не было времени на каллиграфию. Карты, расчёты он занялся ими в последние пару месяцев когда уже стало ясно, что изгнание фраганцев дело считанных недель. 3 года, всего 3 года полной власти над армией понадобились, чтобы отбросить месьёров туда, откуда они пришли. И только доскрежета зубовного было жаль 7 лет, потраченных на то, чтобы взять командорский жезл. Ну и где теперь идти к рекуны, вопящей, что не дело отдавать армию под начало мага? что его идеи о взаимодействии боевиков с некромантами и стихийниками рискованы до безумия, а сам он, юнец, получивший чин главнокомандующего только благодаря дружбе с королём. Теперь-то они восхваляют мудрость и талант метрокомандора Бастильера, а он сам никогда не сможет забыть, сколькими жизнями оплачены эти проклятые 7 лет, когда армией командовал его светлость Корсын. Военначальник старой школы, мать его барготу в невесты. Упрямый баран, неизменно отвергавший все предложения Грегора лишь потому, что «Вы слишком молоды и неопытны, дорогой мой мальчик». Грегор в раздражении смял подвернувшийся под руку исчерканный лист, глубоко вздохнул и все-таки заставил себя взять перо. Он пережил Корсона и оказался прав. Он победил». А теперь нужно выдержать ещё одну войну с теми, кто не видит опасности портальных аномалий. Иначе десятилетнее фраганское нашествие покажется Дарвинанту пустячными неурядицами. Примерно в три часа по полуночи заметки были переписаны, а Грегор понял, что теперь, пожалуй, сможет уснуть и без всяких умертвий. Глаза закрылись сами собой, стоило только улечься в постель – Но тут же кто-то требовательно загрохотал по парадной двери особняка. Убью, подумал Грегор, сам не зная, кого имеет в виду, ни радевых слуг, которые не торопятся открывать, и вообще позволяют будить их лорда или неурочных гостей. Нет, кто вообще является с визитами в такое время? Подниму и ещё раз убью. Всё же убить стоило слуг, потому что открывать никто из них так и не пошёл. Грегор снова поднялся и ругаясь уже во весь голос, спустился на первый этаж. Дошёл до двери, распахнул её. Дыхание перехватило. Он замер, не в силах поднять руку, чтобы прикрыть глаза, словно в них ударило солнце. Растерянный, беспомощный, оглохший и ослепший ко всему, кроме неё, той, что стояла за порогом. Женщина, волосы Глаза, лицо — все это были только слова, беспомощно пытающиеся назвать то, что человеческим языком не выразить. Она могла бы выглядеть иначе или не выглядеть никак. Явиться студеным порывом ветра, обжигающим и леденящим насквозь. Мучительным тоскливым предчувствием, трогающим сердце за несколько мгновений до пропущенного удара. Сладким забвением — милосердие, которого молят многие, но немногие удостаиваются. Но она оказала ему милость и пришла в обычном человеческом облике. Тёмные волосы, убранные в высокую, слегка старомодную причёску, бледное лицо с тонкими чертами, как у скорбящих мраморных дев на надгробьях. Глаза, полуприкрытые неожиданно тяжёлыми веками и оттого не блестящие, а похожей на чёрный бархат. Строгое платье из ткани цвета ночного неба, тяжёлый и переливающееся мягкими отблесками. Наглухо закрытое, только билеет лицо над высоким воротником и в тон ему кисти рук с длинными тонкими белоснежными пальцами без колец. Да ещё выглядывают из-под краешка подола носки чёрных атласных туфелек. Грегор узнал её сразу, хотя никогда не видел во плоти и лицом к лицу. Притёмная является своим избранным в зеркалах и очень редко в виде человека. Высокая тонкая бровь даже не изогнулась в недоумении, приподнялась едва уловимо. И Грегор поспешно преклонил колено, опустил глаза почтительно и благоговейно, но не удержался, вдохнул Горековатый аромат каких-то осенних цветов, опалой листвы, влажной земли. Голова закружилась, словно он летел куда-то вниз, а по спине пробежал мороз, и тоскливо заныло сердце. Никто никогда не говорил ему этого, но откуда-то Грегор точно знал, так будет пахнуть на кладбище, когда мраморная памятная доска в фамильном склепе Бастельера Пополниц ещё одним вылетом в бронзе именем его собственным. Не скоро, то ли шепнул ему на ухо тихий женский голос, то ли донеслось донавением ветра, как мгновением ранее на Грегора повеял запах его последнего покоя. "На всё воля ваша", подумал он, не размыкая губ, и только тогда осознал, что вот болван не удосужился одеться. Занят был, видите ли, на слуг злился. Собирался погнать неизвестного невежу к демонам. А теперь приходится стоять перед госпожой в одной рубашке и длинных панталонах. Да еще и босиком. Позор какой. Просто немыслимый, невозможный, непереживаемый. Притемнейшая тихонько рассмеялась. От ее смеха кровь в жилах Грегора застыла острыми осколками льда и тут же снова растаяла. А потом госпожа протянула к нему беспомощно замерзшему руку и погладила по растрёпанным со сна волосам. «Ты радовал меня все эти годы, мальчик», — сказала она обычным женским голосом, тёплым и мелодичным. «И я принесла тебе подарок. Заботься о нём хорошо». Сглотнув ком в горле, Грегор облизал пересохшие губы, открыл рот, ещё не зная, что сказать, но говорить не пришлось так, а он пресигал в жизни и смерти исчезло, растворилось в воздухе, оставив тонкий, горьковатый и уже совсем не страшный запах осенних цветов. А на том месте, где она стояла, появилась коробка, большая, доходящая до Грегору почти до плеча коробка, обтянутая тёмным шёлком и перевязанная пышным фиолетовым бантом. Бантом Грегор потряс головой. Явление притемнейший, подарок, банд всё это совершенно не умещалось в сознании, и осторожно тронул коробку кончиками пальцев. Потом попытался качнуть. "Ой", сказала та знакомым детским голосом. "Что за бред здесь творится?" отчаянно подумал Грегор и проснулся от деликатного стука. Пока он открывал глаза, пытаясь понять, где находится, стук повторился. "Ми лорд, вы просили разбудить вас на час раньше обычного", воззвал за дверью спальни камердинер. "Ваша мантия доставлена и готова к примерке". "Мантия Барготова мать". Вскочив, Грегор растёр виски пальцами и встряхнул головой выбрасывая из мыслей о заодно и из памяти всё, что привиделось ему в насмешливом кошмаре. Но нельзя же всерьёз подумать, что сама притемнейшая явилась, чтобы принести ему подарок, словно любящая родственница. И ещё этот голос из коробки, такой знакомый. Нет, всё это был сон и не более. И где там камердинер с тазом для умывания, бритвой и свежим бельём? Через полчаса зеркало с издевательской ясностью отразило то, что Грегор и без него давно подозревал. Для карьеры преподавателя он не создан никоим образом, начиная с преличествующей метро академии одежды. Мантия, пошитая лучшим столичным портным, сидела странно. Не то чтобы криво, но совсем не так, как на магистре Эддерли или на любом другом преподавателе. Ничего, привыкну, упрямо подумал Грегор в конце концов это как мундир. Надо, значит, надо. И сделал шаг, и второй к шкафу. На третьем шаге остановился, содрал барготову мантию и швырнул на кресло. Не надену, подумал он злобно. Перетерпят меня и без мантии. Пойду в мундире. По крайней мере, он не путается в ногах. И посмотрел на родной повседневный мундир армейского некроманта чёрный с густо фиолетовым поясом, об шлагами и петлицами почти снежностью. Это вам не понятная тряпка, больше похожая на ночную рубашку престарелой тётушки. Да и верхом в этой их мантии не поедешь. Не дам, скажи, седло заказывать под эту юбку. А рвнители традиций пусть хоть удавятся. Да к академии Грегор добрался без приключений. А вот попасть в неё оказалось решительно невозможно. Прямо перед воротами стояла повозка, гружённая одним единственным ящиком, и как раз сейчас какой-то мужик, похожий на овощек, пытался спихнуть его с повозки. Ящик выглядел огромным, не меньше половины телеги. Крепко сколоченные доски. Агрегор часто видел работу армейских плотников и знал в ней толк. Были сверху дополнительно укреплены массивными брусьями. Кроме овощека, вокруг ящика суетилось ещё двое здоровяков то ли конюхи, то ли ещё какая-то прислуга. К грузу они относились с явной настороженностью, даже с почтением. И не зря. Внутри ящика что-то глухо хрипело и тяжело билось о стенки. «Однако», — заинтересовался Грегор, «у мертвия привезли, что ли? Или вурдалака?» Прислуга Академии почему-то к воротам не спешила, и Грегор тоже прошёл бы мимо, если бы его не окликнули с истовой надеждой в голосе. «Дозвольте обратиться, ваша милость!» Бывший солдат рассеянно отметил про себя Грегор и обернулся. Четвёрка взирала на него, как на спасителя, с благоговением. «Обращайтесь», — разрешил Грегор. И возщик, вытянувшись во фронт, поспешно заговорил. «Извольте видеть, мы тут посылку доставили. Для ихней юной светлости от лорд Ревенгара значится. А как её позвать, не знаем. И тут уж ни прислуги что-то нету. Распустились, уже привычно подумал Грегор, а потом вскинул бровь и глянул на ящик внимательнее, а заодно и на возчиков. Действительно, здоровяки одеты в серое скрасный оторочкой. Наверное, Дариан взял на службу кого-то из своих бывших солдат. Для аддептки Ревенгар, хм, интересно. «Какова вероятность, что в Академии учится еще одна девушка из этого же рода?» «Пожалуй, стремится к нулю». «Ну и что ей могли привезти?» «Пони?» «А хрипит, потому что простудился по дороге?» «И возщики по этой же причине держатся подальше, боятся, что их обчихают». «Неизвестных животных в пределы Академии ввозить запрещено», сообщил Грегор, подходя ближе. «Сам он такого правила не помнил», Но если его и не существовало, то стоило ввести, и добавил вслух. Открывайте. Дк, может, и не надо вашими светлость. Безошибочно повысил его в титуле вощик. Оно ж того, кроме хозяйки никого признавать не хочет. А мы вот вам досочку оторвём, если посмотреть желаете. Сбитая парой ударов верхняя боковая доска отлетела, и в сторону Грегора немедленно высунулась огромная лапа костяная, то есть натурального звериного скелета. Из жёлто-серой и когти венчали пясстную кость размерами вполне сравнимую с ладонью самого Грегора, а то и побольше. Это собака или медведь? В подтверждение его мыслей в ящике снова бухнуло, и доски подозрительно затрещали. Лапа спряталась, за то тёмным проёмом мелькнул кусок черепа и горящий красный глаз уставился на Грегора. Глаз глядел платоядно и с искренней надеждой, что или человек подойдет поближе, или ящик удастся доломать и выбраться на свободу. А уж оно, которое внутри, найдет, как этой свободой распорядиться. «Хм», — сказал Грегор, — «пожалуй, дальше не открывайте». «Хозяйку, говорите, слушается». «Анимированный скелет, значит?» Когда Брейненн вскользь об этом упомянул, Грегор почему-то решил, что пробуждение афиолетовой силы у юной леди закончилось, как почти всегда бывает в таких случаях. Нечаянно поднятые останки Волкадава просто обязаны были вскоре упокоиться сами собой, как только изначально влитая в них энергия иссякла. Какого баргота это зверёго так активно? И какого баргота и всех его демонов Дариан не вызвал кого-то из работающих в городе Никромантов? чтобы зачистить результаты опыта в своей дочери. С другой стороны, он ещё раз посмотрел на опасно качающийся ящик и признал, что рядовой маг с таким, пожалуй, может и не справиться. Но в Академию-то зачем слать эту гадость? Дориан что, всерьёз считает, что девочка оставит вот это себе? Дармоеды из прислуги Академии наконец-то появились, и он тут же послал одного за адептка Ревенгар, а второго за комендантом, чтобы объяснил, почему на воротах нет дежурного. А заодно освежил для Грегора устав Академии, в той части, что касается содержания домашних питомцев. Вроде бы всякая мелочь, вроде котов, ручных крыс и птичек в клетке, во время его учебы правилами допускалась. Но что-то подсказывало Грегору, что с собакой таких размеров будут сложности. И не только потому, что собака в сущности дохлая. Милая зверушка тем временем увлечённо выламывала доски, периодически выглядывая из ящика и осматривая площадку, не разбежались ли люди. Наверное, беспокоилась, что останется без обеда. У мертвея, правда, не едят, но по старой памяти пытаются, предварительно загрызая жертву или разрывая её в клочья. Отличные клыки, между прочим. Белые, блестящие, совсем не потемневшие от времени. Тварь щёлкнула и мисс опасным во адушевлением и почти преуспела с третьей доской, когда у ворот показалась запыхавшаяся и растрёпанная адептка Ревенгар. Переодеться в мантию она ещё не успела, поэтому бежала, придерживая подол длинного зелёного платья. Толстые рыжие косы опять разлетевшись били девчонку по спине, а щёки порозовели. У мертвее, почуяв хозяйку, захрипела особенно надсадно и громко. Овощики побелели, глядя, как боковая стенка ящика разлетается на куски. Один из обломков долетел до Грегора и упал возле его ног, потому что Грегор отработанным движением вскинул щит. Успел подумать, что надо прикрыть Адетку на всякий случай. "Пушок!" крикнула безумная девчонка и широко распахнула руки. Огромный собачий скелет одним длинным прыжком метнулся с повозки в её объятия, не удержавшись на ногах. Девчонка села прямо на дорожку, восторженно визжа и делая вид, что отбивается. А бывший невиский волколак, чем ещё это чудище могло быть при жизни, барахтался в её руках, бестолково махал лапами и пытался облизать её с ног до головы отсутствующим языком, но вместо этого только громко стучал челюстями. Совершенно безумная картина. Пушок, значит, невольно отступая на шаг, подумал Грегор, Интересная логика. Если там есть хоть одна шерстинка, то я иллюзорник. Почему пушок-то? Возщики, резонно решив, что дальнейшее их не касается, торопливо разворачивали повозку, пытаясь успокоить хрипящую от ужаса лошадь. Трое старшекурсников-целителей, возвращающихся из города, глянули на происходящее и обогнули сцену по широкой дуге, шмыгнув в дверь рядом с воротами. Над липами вдоль дороги истошно додралис птицы. Игрегор вдруг вспомнил слова Валански на совете, чуть ли не впервые допустив, что иллюзорники могут делать и настоящие предсказания. Только вот понимание весёлого у них сильно отличается от общепринятого. Адепт Каривингар, окликнул он, намереваясь сообщить, что у мертве в академии уместно лишь в качестве наглядного пособия, но никак не в общежитии и наткнулся на сияющий от счастья взгляд лорд Бастелььера. То есть, простите, метр. Мне же можно оставить пушка, правда? Он совсем тихий и смиренный, честное слово. Притёмная, как-то даже беспомощно подумал Грегор, глядя то на девчонку, то на разломанный её тихим и смиренным питомцам ящик. Девочке придётся провести здесь 12 лет вдали от родителей и брата, какими бы они ни были от всего, что она знает и любит. Она же просто хочет собаку. И видят всемера, даже от умертвия куда меньше вреда, чем от крыс в архивах. А каков потенциал, если она не просто анимировала эту псину, но и привязала её к себе. Конечно, вряд ли кто-то здесь отнесётся благосклонно к жившему скелету. Но это, скажем прямо, их личные сложности. Можно, сухо сказал он вслух. Только учтите, что за его поведение отвечаете вы. Если ваше умертвие причинит вред кому-то из адептов или преподавателей, спрошу я с вас. Вы меня поняли, Ревенгар? Совершенно счастливая леди с не менее счастливым умертвием, если про умертвие в принципе можно так сказать, уже двинулись к воротам академии. И тут на сцене появилось новое действующее лицо. Глава фиолетового факультета собственной персоной. Грегор вздохнул. Ну, конечно, возмущение тёмных энергий при появлении пушка сразу долетело до утончённого чутьья опытного магистра. Нехорошо получилось, с некоторым смущением подумал Грегор. Слишком привык, что имею право любое дело решить по собственному усмотрению, потому что король далеко, а никого другого, смеющего мне указывать, нет. Но если Эддерли отменит разрешение, которое я уже дал, Приветливо кивнув Греггору, Эддерли с интересом, подозрительно напоминающим восторг, воззрелся на дивную парочку. Адептка Ревингар немедленно вспомнила о манерах, потупила глазки и сделала реверанс. У мертвеца же, проявив не заурядный для подобного существа разум, попыталась спрятаться за хозяйку и сделаться как можно незаметнее. С тем же успехом матёрый кабан мог попытаться укрыться за берёзкой но попытку Грегор оценил. И магистр некромантов тоже. «Хм», — сказал Эддерли, — «однако. Не изволите объяснить, мой дорогой Грегор, что здесь происходит. По возможности я хотел бы получить сразу две версии. Одну настоящую, а вторую, чтобы успокоить глубоко уважаемый совет». Глаза Айлин, сообразившей, что у нее все-таки могут отобрать игрушку, снова стремительно наполнились слезами впрочем девчонка благоразумно промолчала только переводила с грегора на эддерли и обратно умоляющий взгляд если позволите магистр я ограничусь одной версией с каменным лицом сказал грегор всеобъемлющий адептка ревенгар проводит эксперимент как видите созданная ею умертве обладает рядом уникальных качеств Вы имеете в виду, понимающе подхватил Эддерли, что оно ещё никого не загрызло, и есть надежда, что не сделает этого впредь. Девчонка открыла рот, наверное, хотела пуститься в уверенное, что пушок милейшее и безобидное создание, но Грегор посмотрел на неё предостерегающе, а затем снова обратился к ранично улыбающемуся Эддерли. Судя по тому, что я видел, сообщил он тем же убедительным тоном, каким обычно докладывал Малкольму, почему миссёры оказались там, где их никто не ожидал. Данный объект действительно не агрессивен. Он признаёт хозяйку, не бросается на окружающих и в целом ведёт себя как обычная собака, подсказал Эддерли. Грегор с некоторым облегчением кивнул. Скажите, юная леди, обратился магистр Кайлен. А вы могли бы сотворить подобное с животным поменьше? Грегор с отстранённым интересом задумался. Хватит ли у девчонки ума понять, о чём её спрашивают? Если она сейчас скажет, что может создать маленькое у мертвее, Эддерли наверняка успокоит столь хлопотную тварь неудобных размеров, и, возможно, всем от этого будет только лучше. Если не думать, как он сам и его слова одни не станут выглядеть в глазах девочки. — Нет, милорд-магистр, — замотала головой девчонка и смущенно добавила. — Я не знаю, как он получился таким. Я нечаянно его сделала. Но он действительно меня слушается и никого не обижает. За кошками только гоняется. — Ну что ж, — сожалеющий заметил Эддерли, — тогда, полагаю, мы должны дать вам возможность понаблюдать за этим экземпляром. Мэтр Бастельера, под вашу ответственность. Кто бы сомневался, подумал Грегор. Но слава притёмной, что обошлось. Советую я скажу, задумчиво продолжил Эддерли, что имеет место эксперимент по взаимодействию некросозданий и живых существ в естественной среде. Нужно только предупредить магистра Крестофа, пусть проведёт разъяснительную беседу с красным факультетом, иначе взаимодействие окажется, хм, ярким, но коротким. У мертвея внимательно слушавшая магистра, как будто могло что-то понять, проснула голову под рукой девчонки, прижавшись к ней, словно настоящий живой пёс. Выглядело это страшновато, однако странно умимительно. Мэтр Эддерли одарил их рассеянной улыбкой и снова посмотрел на Грегора. К слову, дорогой мэтр Бастельера, вам что, не успели пошить мантию? У меня практический курс начал Грегор Осторожно подбирая слова, как вы должно быть, помните, работать на кладбище в мантии весьма, хмм, неудобно. Скажите прямо, вы в ней путаетесь, фыркнул Эддерли. Нет, возмутился Грегор. Просто я слишком привык к мундиру. Я в конце концов всё ещё офицер Его Величества. Эддерли безнадёжно махнул рукой. Что ж, Полагаю, это я смогу объяснить нашим ревнителям традиций, согласился он. И будьте любезны, перед занятиями зайти к моему секретарю за сегодняшним расписанием, а после занятий я вас жду для обсуждения учебных планов. И мстительно улыбнулся. Через 5 минут общения с секретарём Грегор пожалел, что согласился на уговоры архимага. Через четверть часа уверился, что стратегию сражения придумать было куда легче, чем разобраться во всех этих учебных планах, методиках преподавания и прочем, не иначе как изобретённом лично Барготом бессмысленном бумагомарательстве. Ещё через полчаса задумался: не легче ли будет всё-таки выбрать всего одну жену? а не дюжину адептов для факультатива». «Чушь какая!» Тут же одёрнул он себя. «Адепты это, по крайней мере, временно. А бумаги...» «Баргот с ними. Разберусь. Если уж это удаётся, Уин...» «Вот что...» — прервал он секретаря, как раз начавшего вдохновенно вещать о необходимости и важности ежедневных планов занятий. Уже по второму кругу, между прочим, и без малейшей конкретики». Покажите мне список адептов моего курса, образец плана занятия, коль скоро он так необходим. И ради притёмной, помолчите хотя бы 5 минут. Список адептов Эддерли пытался вручить ему ещё вчера, и Грегори его даже читал, но беспокойная ночь и столь же беспокойное утро начисто стёрли из его памяти все двенадцать имён. За исключением разве что адепт Киривингар. Грегор всерьёз подозревал, что если он и попытается о ней забыть, безумная девчонка найдёт, как о себе напомнить. Один только её пушок чего стоит. Секретарь оскорблённо замолчал и положил перед ним два мелко исписанных листа с вежливостью, подчёркивающей глубину его обиды, лучше любых слов. Даже жаль, что добиться до секретаря Грегору было куда меньше дела, чем до списка поступивших в его распоряжение адептов. Первым в перечне значился Саймон Эддерли, адепт пятого курса и староста факультета. Если верить записям, талантливый и старательный юноша полных 16 лет, закончивший с отличием предыдущие четыре курса. Не верить оснований у Грегора не было. Эддерли старый род с такой же старой магии. Некромантия у них в крови. Кроме того, когда твой учитель поручает тебе собственного сына Это, пожалуй, льстит. За юным Эддерли в списке шли Адепт Доннелли, третий курс, выраженная склонность к проклятиям. Адепт Морстен, пятый курс, прекрасный резерв и личная рекомендация мэтра Денвера. Адепт Аранвен, шестой. Аранвен, сын канцлера Ангуса Аранвена или какая-то боковая ветвь. Этот вопрос он задал секретарю и получил сухое учтивое подтверждение, что адепт Дарра Аранвен в самом деле является наследником рода Аранвенов. Что ж, сразу двое юношей из трёх дюжин это прекрасно. Судя по характеристикам, Эдерли помог выбрать действительно лучших. 11-м в списке были мужскими. 12-й значилась адептка Ревингар, первый курс. Единственная девица и самая младшая. «Ревенгар?» – раздался за дверью взбудораженный мальчишеский голос. Грегор отодвинул список, прикрыл глаза и силой потер невесть, с чего взломившие виски. А ведь он еще не приступил к работе, но свою головную боль уже знает по имени совершенно точно. Что эта девчонка еще натворила? И почему, интересно, адепты позволяют себе орать под дверью секретаря? «Ну да», – подтвердил за дверью второй голос – чрезвычайно довольный и уверенный. Вот та кенный скелет. Зубище, во. Хочешь, спроси сам. Она сейчас у целителей. У мертве. Надо было его всё-таки успокоить, мелькнула бессвязная мысль, тут же сменившаяся кристально ясной. Узнаю, что с Ревенгар и успокою. Мэтр Бестелььера, удивлённо окликнул секретарь. Куда вы? Мы ведь не обсудили планы занятий. Потом бросил Грегор. Да планов летут, когда прямо у него под носом у мертвеца напала на адептку. Да магистр Эддерли его самого успокоит. Убьёт, поднимет и успокоит, и будет, пожалуй, прав. Стоявшие под дверью юнцы, лет 13-15, не старше, шарахнулись в стороны, пропуская Грегора. Молодцы, правильно понимают, что не надо заслонять дорогу преподавателю особенно если он так явно куда-то спешит. Адептка Ревенгар выдохнул он, распахнув дверь метра Бреннана. Жива метр Бреннан. Мирно сидявший за столом с чашкой, пахнущей во всю комнату приправами Шамьета, поперхнулся. "Дорогой Грегор", хрипло проговорил он, поспешно поставив чашку на стол и откашлевшись. "Что за странные идеи возникают у вас с утра пораньше? Доброе утро к слову. Присаживайтесь. Не желаете ли Шамьета?" "Доброе утро, метр", машинально ответил Грегор заметив вдруг, что пожилой целитель выглядит подозрительно безмятежным. «Мне сказали, что адептка Ревенгар у вас». «И вы подумали, что она ввязалась в дуэль с тремя боевиками», понимающий кивнул мэтр Бреннон, как-то сразу успокоившись. «Как вы в свое время?» «Или то же, как вы, сорвалась с карниза при попытке забраться на крышу Академии?» «Но-но, не сверкайте глазами. Я же не рассказываю о ваших юношеских подвигах нынешним адептам». «Да и не я один их помню. Это на случай, если вы вдруг решите, что мёртвые не болтают». Он ехидно улыбнулся, и Грегор не смог не улыбнуться в ответ. А Бреннан продолжил уже серьёзнее. «Нет, дорогой мой, вы, вероятно, забыли, но вчера у магистра Морхальта случился удар, и юная леди сочла нужным навестить деда». «Сочла нужным что?» – переспросил Грегор, чувствуя себя, прямо скажем, болваном. Надо же было решить, что у мертвея напала на хозяйку. Да скорее ненормальная девчонка нападёт на бедное у мертвея. Навестить деда, повторил метр Бреннан спокойно. Так, знаете ли, принято навещать заболевших родственников или коллег. Некоторые, не поверите, даже просто знакомых навещают или присылают справиться об их здоровье. Только лекции об этикете мне не хватало. Понимаю, процидил Грегер. Что ж, простите за беспокойство. Кстати, как себя чувствует магистр Морхальд? Мэтр Бреннан нахмурился. Трудно сказать. Кажется, удар отнял у магистра ноги. Подозреваю, что и память. Он не узнаёт коллег, заговаривается. Магистр Раверстан утверждает, впрочем, что прогноз благоприятен. Магистр Раверстан переспросил Грегор, поднялся с кресла и подошёл к окну. Прошу прощения, я как-то упустил момент, когда он сменил цвет искры с белого на зелёный. Мэтэр Бреннан фыркнул, снова взяв чашку, и сообщил: Видите ли, дорогой мой Грегор, апоплексический удар, поражая мозг, непременно оказывает влияние на разум. А это, как вам известно, специализация белого факультета. И посерьёзнев, добавил: Донкан, выдающийся маг, лучший разомник в своём поколении. Он очень нам помог. Притом вы, наверное, не знаете, но они с магистром Морхальтом были довольно близки. Донкан долгие годы изучал медицину под руководством магистра, часто бывал у него дома и прекрасно знает. Грегор скривился и отвернулся к окну. Слушать шум лип на ветру и вопль птиц было куда приятнее, чем похвалы Раверстану который, оказывается, просидел у постели бывшего наставника всю ночь. Ну и что? Значит, увидел в этом какую-то для себя пользу, потому что в искреннее почтение и благодарность между этими двумя не верилось. Глупость это доверять разомнику. Вспомнилось наведенное дружелюбие в зале совета. Грегор поморщился, обещая себе непременно найти хороший амулет от ментального воздействия и едва не зашипел. Упомянутый магистр нагло торчал едва ли не у самого окна. И не один, совсем рядом, просто непозволительно близко, виновата смотрела в землю адептка Ривенгар. А Раверстан, старательно изображая то ли сочувствие, то ли снисходительность, поглаживал ее по плечу. Девчонка же кусала губы и явно не знала, как отделаться от мерзавца.